Смех без причины. Юмор. Плакаты, заголовки газет, радиопесни, призывы с трибун всё напоминало человека шестидесятых. Жизнь прекрасна. А прекрасна она прежде всего потому, что будет ещё прекрасней. В то время как сталинские годы постулировали: жить стало лучше, жить стало веселей. Шестидесятые делали упор на предстоящих радостях. Одно дело, когда о наличии счастья рассказывают с трибуны, Другое, когда его ожидания каждый воспринимает по-своему и по-своему трактует. Если завоеванием эпохи считалась победа правды над ложью, то вслед за этим антоганистами выстраивались как свита пара непримиримых врагов. Горе радость, страдание веселье, слёзы смех, мрачность яркость, тьма свет, тяжесть лёгкость, застой порыв. Мало было запуска человека в космос. Но и сам человек этот должен был быть нов и свеж. Чуть ли не больше знаменитого полёта Гагарина радовал сам Гагарин. Его открытое лицо, его ослепительная улыбка, его незатейливая ободань. Впервые, кажется, советская страна озаботилась красивой упаковкой для хорошей и полезной вещи. Красиво и изящно шёл он по дорожке к трибуне навстречу членам правительства. Красиво стоял на мавзолее Представьте себе, что вместо Юрия Гагарина из самолёта вышел бы медведоподобный грубый парень, который в перевалку пошёл бы к трибуне. Половина обояния его подвига пропала бы для нас. Время антитез, противостояний, крайности порождало такой стиль и такой способ мышления. Если в перевалку, то лучше уж и вовсе не лететь. Начальник, внедряющий полимеры, не мог чиновно бубнить носить френч и сыпать поминутно шутками. Последнее было самым важным смех. Прежде тоже смеялись. Брачные годы отмечены весёлыми комедиями, вроде Горячих денёчек 1936, Искатели счастья 1936, Богатые невесты 1937. Но этот смех был локален. Смеялись в строго отведённых для этого местах, в строго отведённое время. И главное, Смех вызывали отрицательные явления, подвергнутые осмеянию. Положительные образцы могли вызвать только уважение, почтitelность, благоговение. Шестидесятые смеялись все и смеялись не над чем, а от чего. История смеха рисует довольно отчётливую схему противостояния двух родственных понятий: смешного и весёлого. Например, Дон Кихот и Чичиков очень смешны, но совершенно не весёлы. Пантогрей и от стаббендер наоборот. Зощенко пишет смешно, а Пушкин весело. Смешно имеет отношение к объекту, то есть к вопросу: над кем и над чем смех. Весёлость свойство субъекта, то есть мировоззрения, тона, настроения. В этом смысле шестидесятые были весёлыми. Настрой задавался вектором от лжи к правде, от зла к добру.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 ничем не замутнённой открытостью и гимном неясного восторга стала песня из фильма Бывает всё на свете хорошо, в чём дело, сразу не поймёшь. Бодрости мела вполне реальные физические воплощение. Даже по воскресеньям всех будило радиосопрано. С добрым утром, с добрым утром и хорошим днём. В 60-го года эта передача стала частью жизни для всей страны. Что касается будней,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 из которой главной можно считать обтирание мокрым полотенцем. Ванных и душевых в коммунальных квартирах явно не хватало. Роль холодной воды и холода вообще представляется в те годы непомерной. Шумной сенсацией стало открытие зимнего бассейна в Москве на месте снесенного храма Христа Спасителя. Бюрократов в филлитонах помещали под ледяной душ критики, реальной ледяной водой приводили в чувство пьяниц вытрезвителях. Трудновоспитаемый их гологан кинокомедии начинает исправление в рабочей бригаде именно с добровольно принятого холодного душа. Любимцы фотокорреспондентов моржи излучали бодрость и веселье. Прочаясь друг с другом, любители зимнего купания в шутку говорят: "Будьте моржовы". Всегда подтёркивалась красота. Красота России. Северная зимняя и русская красавица обязана быть в шубе отороченной ине. Не зря очарованы деревенскими банями, поэт чётко противопоставляет нашей морозной бодрости их некий. Слабовато Ренуара до таких сибирских ню. Прочим, в 60-е с их западничеством, настоящая русская красавица стояла на снегу, но в бекине, на традиционных русских лыжах, на альпийских горных уклонах тогда были популярны репортажи откуда-нибудь из бакуриани положительный персонаж проявлял себя преимущественно в зимних условиях продуцируя здоровую бодрость эдик весь за индивел видно долго болтался по морозу он всегда заявлялся из какого-то особого спортивного крепкого мира если герой Саша Зеленин лихо катался на лыжах бегал зимой в одной рубашке Я ходил без шапки, вызывая удивление местных жителей. Кто совсем в иной обстановке пребывал его антагонист, Фетичка Бугро. Синие спирали табачного дыма медленно плыли под низким потолком. После свежего воздуха здесь было трудно дышать. Пахло потом, сивушным духом, палёным трепё. Такая нездоровая атмосфера всё та же ложь, принявшая бытовой облик. лож, скрытность, закрытость, спёртость, затхлость. Духота и прохлада, как противоборствующие этические категории, напоминали о застойности прошлого и будрой лёгкости будущего. Это же противостояние обслужила вся эстетика 60-х: одежда, архитектура, мебель, манеры, поведение. Само слово эстетика только что перекочевало из философских трактатов в популярные журналы.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 В разные годы их атрибутами были тяжёлые ботинки на толстой рубчатой подошве, остроносые тесные туфли, обтягивающие брюки-дудочки, заклёстывающие шаг клёши, напомаженные коки, застилающие взор чёлки. Иным был облик правильного человека. Когда в костюме с исускими лацканами, в вьетнамской рубашке до да с польским галстуком иду в ресторан с девочкой, тут совсем другая песня.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 Запестрели щиты реклам, оживились витрины, засияли неоновые вывески. Граждане одинаково на манер Китая, наряженные в китайские же синие плащи, вдруг накрутили яркие шарфы, надели светлые пальто и вышли на плёт в пёстрых ситцевых халатах. Никого не смущали безумные сочетания ярко-красного с ярко-зелёным. Рязанская гамма. Изменился интерьер квартиры Стало модно красить стены одной комнаты в разные цвета. Самые передовые отважились на ультрамариновый потолок и алую уборную. Специалисты советовали: на одноцветных покрывалах следует делать подушки двух или трёх цветов. Например, серо-синие покрывала и малиновые, жёлтые и зелёные подушки. Такой децадовский вид жилища подчёркивался характером мебели: низкими столиками, складными диванами,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 неизменно подводивший оптимистический итог комедии быть. Радио и грамзаписи безудержно тиражировали песни, лишённые идеологического содержания, как прочим и любого другого. По Кузнецкому мосту я иду на встреченку, а навстречу мне идут москвичи прохожие и, наверное, поют что-нибудь весёлое. Вся суть здесь словить что-нибудь. Собственно, это и была идеология. Не лжешь что, лишь бы весело. Смеховой переворот произошёл в кино. Консерваторы сетovali на засилье смеха без причины. Но именно весёлый, громкий и идеологически ненагруженный смех ярче всего иллюстрировал идею внезапной свободы. В зрелищных искусствах эта непредсказуемая раскованность именуется эксцентрикой. Кинематограф с эксцентрики начинал Первым настоящим фильмом был Политый поливальщик 1895 года. В 1924 году самым популярным фильмом Советской России был Призван боевик Красные дивалята, привлекающий зрителей отнюдь не идейным содержанием, а уморительными метрюками. Не случайно, шестидесятые, эстетически ориентированные на искусство 20-х, выдали свою версию дивалят, картину неуловимый мстители. где главное, как и 40 лет назад, это ощущение полноты сил, безграничных возможностей молодых бойцов революции, которые самозабвенно отдаются весёлой и стремительной игре. Но подлинными героями комедийного кино были режиссёры Эльдар Рязанов и Леонид Гайдай. Рязановский человек ниоткуда, первый эксцентрический опыт 60-х, поражающий дикой эклектикой, отражающий эклектику всей эпохи. Человеки ниоткуда. По свидетельству режиссёра, причудливо переплетается реальная действительность и сон, фантастика. Персонажи то говорят прозой, то вещают стихами. Философские чистотушки сменяются остротами. Дикари-людоеды наблюдают за запуском ракеты. Седобородые академики поют куплеты и пляшут. Незамутнённой чистотой смеха радовали ленты Гайдая. Пёс Барбос и необычайный Крос. Самогонщики. Операция И. «Э». Стремительное мельтешение по экрану, вызывавшее приступы животного хохота, было рождено стихией освобождения. Так беспорядочно машет руками и бессмысленно смеётся выпущенный из неволи человек. Однако глубокое, веками вынашенное убеждение в том, что всё весёлое обязательно поверхностно, несерьёзно, легковесно, противостояло крепнущей тенденции тотального смеха. Поскольку на стороне серьёзности была власть, новаторы владели умами, но не подставя. То несерьёзность искоренялась прежде всего силой. С телек изгоняли иском из Самула и института, не принимали на работу и стригли на улицах. Истрадные концерты отменяли, молодёжные клубы и кафе закрывали. Комедии вытёркивали из репертуаров и сценарных планов. Весёлость признавалась только идейно осмысленной. Я принесла домой с фронтов России весёлое презрение к трепью. Серьёзные люди тревожились. Бывает, что какая-то часть молодёжи ищет и ждёт от жизни прежде всего удовольствия и веселья. Основательный Ефремов описывал серьёзное светлое будущее. Исчезли совсем словесные тонкости, речевые и письменные ухищрения. Прекратилось совсем писание как музыка слов.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 патриотические побуждения придали поступкам героев важный смысл. Произведение сразу же перестало быть лёгким пустячком. И далее нам хотелось показать, как ненависть к захватчику словно удесятерела силы русские. Так что трюки в гусарской баладе были введены отнюдь не только для развлечения. В глубине души смехачишестидесятых чувствовали, что протаскивает что-то не вполне законное. вроде порнографии. Они ведь тоже знали, что смех преступен, потому что разрушителен в своей основе. Даже наскось шутливая молодёжная проза знала свой предел. "Ребята, выпьем за дружбу", тихо сказал Зеленин и стал. "Виват!" закричали все разом, и каждый подумал, как хорошо, что Сашка пришёл на выручку, и без думовой завесы шуторства сказал то, о чём думал каждый. Но в борьбе с консерваторами весельчаки демонстрировали тактическое мастерство полемики. Тут на выручку приходили авторитеты. В те годы к месту и не к месту цитировались слова Маркса. Это нужно для того, чтобы человечество весело расставалось со своим прошлым. Маркс получался завзятым шестидесятником. Марксовскую формулу сопровождал знаменитый ленинский смех. Шестидесятые окунули Ильича большевицкую престату и комсомольский задор. В новой трактовке Ленин безустали сыпал глупыми и скобрезными шутками. Вот вам очередное чудовищное колебание мелкого буржуа. Нет, господа товарищи, дама с ребёнком снова не винна, не сделаешь. Ленин бы просто болезненно не впопад смешлив. Петровский сразу после октября декрета об отмене смертной казни. Каланта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 Сталин воспринимался мрачным, серым, тоскливым провалом, окаймлённым комическими образами двух весельчаков Ленина и Хрущёва. Хрущёв в самом деле любил посмеяться. Два десятка римарок, смех и оживление в зале сопровождают отчётный доклад на 22 съезде, даже в разделе преодоление последствий культа личности. Уровень шуток такой же, как у Ленина. А Коля, что ж ешь, не оттуля? Не сеять, не жать, а только пироги поедать. Бетие определяется знанием. Державный смех трансформировался в поголовный всесоюзный хохот. Если уж глава правительства стучал ботинком на трибуне ООН и обещал капиталистам показать кускину мать, то понятно, что в стране воцарилась раздуснутая весёлость. Смехом заинтересовались всерьёз. Настолько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 Приходили неполными, искажёнными, фальшивыми. Общество, потрясённое крайней неведомой прежде степенью трагизма лагеря, задохнулось и рванулось к свежему глотку воздуха, настоящий запретный прежде весёлость. Смех стал синонимом правды. У правды смеха были две задачи: разрушение негативного и утверждение позитивного начала. С первой отлично справлялась сатира.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 5 минут смеха, 200 г сметаны до прямой декларации. Жить надо с хорошим настроением. Если человека рассмешить, он не на какую подлость не способен. На журнальном рисунке в бане играет эстрадный оркестр. У всех квартиры с ваннами, приходится чем-то завлекать посетителей. Растяп. Я, кажется, забыла снять кофейник с атомного реактора на кухне. Модница. Джерси все возрасты покорны. Добрый юмор это же тот же жизнеутверждающий смех без причины, как и в эксцентрических комедиях. Бывает всё на свете хорошо. Попутно отмечалась иная природа их весёлости: грубая, неизменная, надрыбная. Night club за хлёп хохочется ксафон, готовый диким смехом подавиться, отборной бранью сыплет в микрофон невыносимо стильная девица. Зато доброй радостью веет от признания шахтёрского паренька: "Какой я артист? Просто люблю петь за бои". Всесоюзная вакханалия шуток обязала буквально на всё откликаться юмористически, иронически, весело. Широко распространились типы шутников: балагуры, каламбуристы, остряки-интеллектуалы, юморные ребята, ироничные супермен. Самый простой вопрос вызывал лавину острот. Бригадир, рыбать чего будем? Устриц в томате, отвечает Рыбкин. Ямаров на постном масле. Ну как жизнь? Бьёт ключом, и всё по голове. Даже о любви следовало рассказывать претензий на стройме. Я почувствовал, что ещё минута, и я к ней прилипну. И весь транспорт московского коммунального хозяйства меня не оттащит от неё до 5:00 утра. Журналистика, регламентированная в содержании Взяла своё в форме. Лихие зачины, эффектные концовки, прибаутки и анекдоты украшали каждую статью. Особенно развилось с лёгкой руки редактора Известий Алексея Джубезя, зятя Хрущёва. Смелое искусство заголовков и подписей под фотографиями. Тут никого не волновало несоответствие формы содержанию, непростой здравый смысл. Косинус альфа кроит пиджак. Турбинные ювелиры А ситри полетят в Монреаль. Жители этого города приготовили свой утренний завтрак на энергии расщепленного урана. Под стать времени были и кумиры. Истерическую любовь испытывала вся страна к Аркадию Райкину. Согласно популярному анекдоту, будущие энциклопедии напишут: "Хрущёв политический деятель в эпоху великого Райкина". Отегащённый славой сам Райкин В соответствии с тенденцией борьбы с серьёзного с весёлым, рассматривал себя шире. Я всегда стараюсь найти лирику в образе. Но никому не было дело ни до лирики, ни до сатиры. Страна захлёп повторила райкинские словечки вроде: "Уже смеюсь, будь сделано". То же самое произошло с любимыми писателями шестидесятых Ильфом и Петровым. Воскрешённые романы тридцатых годов 12 стульев и золотой телёнок не воспринимались как цельное повествование с сюжетом и композицией, а с лёгкостью разменивались на десятки и сотни афоризмов. Они растаскивались на цитаты-блоки, цитаты-плиты, цитаты-кирпичики. Поднаторевший в Ильфе и Петровье человек мог практически на любую тему объясниться с помощью цитат из этих книг. Повсеместное цитирование возникло для удобства Цитаты были профессиональным кодом шестидесятников, выполняющие и функцию опознавательности. По первым же словам угадывался единомысленник или идейный противник. Цитата была оружием, которым пользовались все, и литграды, и прогрессисты. На цитаты расстаскивались не только емыритическая классика, но и от злободневных комедий не оставалось ничего, кроме реплик. Впрочем, Именно это обеспечивало им долгую жизнь. Хотя никто уже не помнил, что в волнении среди аборигенов из Аксёнова космические корабли броздят большой тета из операции И. Жить хорошо, а хорошо жить ещё лучше из кавказской пленницы. Зощенко, берегись автомобиля, Огенри, кабачок 13 стульев, интермедии Райкина, Нестерпяемая бездна Ильфа и Петрова всё шло в дело. Гряду были цитаты цитат. Спокойно, Юра, не делай из еды культа, сказал я ему. Я слышал, так говорил Сергей Аздлов, остроумный парень. У цитаты был свой триумф, когда сам Шестакович написал музыку к текстам, нарочно не придумаешь. Рубрики крокодила, состоящей из смешных цитат. Помимо познавательно-коммуникативной, цитата выполняла и обрядовую функцию. Силой помощи происходило заклятие сил зла. В ответ на козённое клише звучало острое, весёлое слово, известное благодаря цитированию всем. Но и силы добра консолидировались под знаком цитаты. Шестидесятые как раз время редкого и недолгого совпадения официального лозунга и народного девиза. Если по радио по старинке твердили: человек проходит как хозяин необъятной родины своей,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 Беспричинный смех есть стихия. Тут нет разработанного сценария, распланированных мизансцен, определённых амплуа. Есть только текст, который произносят исполнители ролей, участвующие в действии. Этим текстом, этими ролями были цитаты, никем не утверждённые, кроме общественного этикета и духа времени. Именно этот общий для всех язык, понятный без напоминания и заучивания,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 Клуб весёлых и находчивых состязания стариков собирали тысячные аудитории миллионы телезрителей лучшие капитаны киновиновских команд были знамениты как кинозвёзды одисс Валерий Хайт ряжанин Юрий Радзеевский студенческий капустник эксплуатирующий и производящий цитаты стал кульминацией веселье эпохи на его примере наглядно виден и спад стихии смешного Все дело в различии театрализованности и театральности. Пока ковенчики развились без плана, пока творили прямо сейчас, неожиданно и для зрителей, и для самих себя, праздник продолжался. Праздник, предусматривающий всеобщую участь. Но постепенно импровизацию заменил сценарий, возникли заученные роли, заготовленные реплики, и капустник стал спектаклем. Праздник мероприятие,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 Общего смеха не получалось. Весёлые идеалисты с удивлением обнаружили на собственном лице не улыбку, а гримасу смеха. Смеяться они устали. Да и прич стало становилось всё меньше, а привычка осталась. Поскольку жизнь продолжалась, смех пришлось ввести в рамки, учитывая время, место, обстоятельства, то есть пойти на компромисс, основу и суть цинизма. Бодрый пафос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 великими для славы и позора и добрыми для суетности века